Глава 10. Рам проснулся от настойчивого стука в дверь. Сначала он подумал, что ему это снится, никогда слуги его не будили. Во-первых, потому что он сам вставал с рассветом, а во-вторых, им просто хотелось жить. И если его будят, значит, что-то случилось. Другой причины быть не может. Рам посмотрел в окно, рассвет только занимался, окрашивая небо в яркие цвета. «Войдите!» — крикнул он и спрыгнул с кровати. Дверь открылась и заглянул в Пханам. «Мой принц, доброе утро!» Его советник неловко мялся на пороге. «Что случилось?» «Суджай, мой принц!» «Что случилось с тигром, Пханам?» Рам повысил голос, когда тот замолчал. Еще ночью все было нормально. Он оставил Суджая на улице, и тот мирно улегся на крыльце, зажмуривая глаза от приятного ночного ветерка. «Такого никогда не было, мой принц!» Пханам заикался от волнения. «Я, как всегда, с утра собрался отвезти его под замок и взял на привязь. Тигр сначала пошел без проблем, но только до черного хода, потом принюхался, зарычал на меня, вырвался и убежал. Я сейчас сам его приведу. Рам быстро натягивал на себя штаны и рубашку. Мой принц, я побежал за ним, но он прыгнул в воду и уплыл с острова. Что? Рам не поверил тому, что услышал. Пханам упал перед ним на колени опустил голову. Простите меня, мой принц, я не уследил за вашим любимцем. Вставай, Пханам, не глупи, ты не виноват. Если Суджай прыгнул в воду, значит, была причина. Он договаривал уже из коридора, переходя с шага на бег. Если тигр что-нибудь натворит, власти Венеции его не пощадят. Суджай никогда так не поступал. Рам выбежал на крыльцо и оглянулся по сторонам. Вода не подступала к стенам его дворца, поэтому до канала надо было дойти. Он быстро шагал к берегу, насвистывая знакомую Суджаю мелодию, а Пханам, задыхаясь, бежал сзади. Рам уже начал всерьез волноваться, когда неожиданно увидел тигра на самом берегу. Облегчение накрыло теплой волной, пока принц не понял, что животное не откликалось на его зов. Суджай склонил голову и обнюхивал какие-то тряпки у самой воды. Рам остановился и снова позвал своего питомца, и не поверил своим глазам, когда тигр к нему не пошел. Не обратил на зов никакого внимания, и все так же стоял на месте, возвышаясь над грудой тряпок. Он даже не посмотрел на него. Принц медленно двинулся вперед. «Суджай!» — позвал он, приближаясь к тигру. И похолодел, когда, наконец, рассмотрел, над чем возвышается его питомец, вернее, над кем. Это было человеческое тело. Грязные тряпки когда-то были платьем, и в этом не было сомнений. Фигурка лежащего ног тигра была совсем миниатюрной, волосы были длинными, а руки были настолько тонкими и изящными, что заподозрить в ней мальчика было просто невозможно. даже издалека. Принц с трудом сглотнул. Ханам! Похоже, он загрыз человека. Рам сам не поверил в то, что сказал. Он услышал судорожный вдох удивления сзади, но не обернулся. Ханам обошел застывшего в оцепенении принца и начал приближаться к тигру, успокаивающе говоря на тайском. Но Суджай зарычал на него и оскалил клыки. Невероятно! Без слов все было ясно. Рам тронул Пханама за рукав и остановил. «Он не хочет, чтобы ты подходил. Отойди». Рам снова сделал шаг в сторону внимательно наблюдавшего за ним тигра. А Суджай опустил голову и, взяв зубы предплечья девушки, потащил ее в сторону Рама. «Нет, Суджай, стой!» Рам обернулся и отдал приказ Пханаму. «Быстро за слугами! Пусть бегут сюда! Сейчас же!» Пханаму не было нужды повторять дважды. Он развернулся и, неловко ковыляя, побежал в сторону дворца, а Рам... осторожно подошел и опустился на колени перед лежащей без сознания девушкой. Он не очень хотел до нее дотрагиваться, но сейчас промедление может означать смерть, если, конечно, она еще жива. Он молился об этом, иначе Суджай не жилец. Если ее загрыз тигр, на одежде должны были остаться следы крови, но ни следов, невидимых повреждений на теле не было, только вот кожа была очень бледной, почти синей. Отчетливые следы веревок виднелись на запястьях, или у нее слишком нежная кожа, или ее слишком крепко кто-то связал. Он поднял взгляд вверх. У девушки были длинные рыжие волосы, потемневшие от воды. Он никогда не встречал женщин с таким цветом волос. Рам взял ее за плечо и повернул на спину. Голова девушки бессильно откинулась назад, открывая невероятно красивое лицо. белое без единого изъяна кожа, нежный овал лица и безупречно очерченные губы. Рам даже заморгал от неожиданности, пытаясь понять, что эта красавица здесь делает. Он приложил руку к ее щеке. Холодная, даже слишком. Потом провел ладонью от ее лица до горла, пытаясь нащупать пульс. Он удивился, увидев, что на шее отчетливо проступали красные следы, но не от рук или веревок. Такие следы Рам распознал бы сразу. Как будто орнамент, надетого когда-то на шею украшения. Как странно. Ее же не могли душить украшением. осмелться на такое перед ним лежало абсолютно беспомощное существо он снова провел рукой по странным следам какая нежная кожа когда рам услышал свои мысли то тут же отдернул руку словно обжегшись он даже потряс ею пытаясь избавиться от ощущения прикосновения что он делает совсем с ума сошел мой принц услышал рам слова советника я привел Виная. он поможет отнести девушку охранник по имени вина стоял и ждал указаний Ни один мускул не дрогнул на его лице. Его главной обязанностью было безоговорочное подчинение. Он был из тех слуг, кто не говорил ни на одном языке, кроме тайского. «Я отведу Суджая», — начал говорить Рамбханаму. «А вы отнесете девушку в дом. Там решим, что делать дальше». Он поднялся с колен и взял тигра за ошейник, мягко потянув за собой. «Пойдем, Суджай». Но тот не сдвинулся с места. Он вывернул свою голову из рук Рама и взглянул на него грустными глазами, как будто упрекая. Тигр отвернулся от принца, только чтобы зарычать на приблизившегося к ним Биная. «Похоже, Суджай хочет, чтобы вы отнесли девушку», — удивленно заметил Пханам. «Нас он к ней не подпускает». «Но я не могу», — ответил Рам и посмотрел с ужасом на Пханама. «Ты же знаешь! Тогда она умрет тут». Пханам был прав, и принц принял решение. он нехотя просунул руки под девушку и приподнял ее над землей потом глубоко вздохнул и прижал ее к своей груди рыжая голова безвольно упала ему на плечо рам развернулся и ни слова не говоря направился к дому мокрая одежда незнакомки неприятно холодила его тело капли воды стекали вниз по ногам даже жалость к этой бедной девушке не могла преодолеть его брезгливости ханам и вина исследовали за ним по пятам впрочем и суджай тоже «Запри тигра!» — со злостью сказал он советнику и, не оглядываясь, поднялся по ступенькам. «И куда ее отнести? В комнату для гостей?» «Чанг Май!» — позвал дворецкого рам «В какую гостевую можно отнести раненую девушку?» Слуга невозмутимо уставился на своего господина, как будто каждый день видел, как он носит на руках лежащих без сознания женщин. «Радужные покои всегда готовы, мой принц! Пойдемте, я вас провожу!» И Рам последовал за Чанг Маем без промедления. Поднимаясь на второй этаж, он неожиданно ощутил, какая девушка легкая. Она почти ничего не весила. Ее сырое платье промочило ему рубашку и брюки насквозь, но почему-то рама это разозлило еще больше. Он прошел сквозь двойные двери, открытые перед ним дворецким, и положил безвольное тело на кровать. Чанг Май подошел немного ближе, и только этим он показал свое любопытство. — Вызвать лекаря, мой принц! — произнес дворецкий. И рам понял, что смотрит на рыжую, не отрывая глаз. нет принял решение Рам. «Позови — Позови Тама. Он немного понимает во врачевании. — Надо согреть ее и снять мокрую одежду. Продолжил дворецкий, обращаясь к принцу, будто спрашивая разрешение. — Я позову Тама и кого-нибудь из служанок. Он неслышно вышел из комнаты, не дождавшись ответа, а Рам взял одеяло и укрыл девушку. Потом тоже развернулся к выходу и столкнулся в дверях с Пханамом. — Позаботьтесь о ней, — отдал приказ принц. и вылетел из гостевой, будто за ним гналось стадо диких слонов. Он направился в свою комнату и пока приводил себя в порядок, не мог выкинуть из головы мысли о девушке. Он ждал пханама и впервые ожидание было просто невыносимым. Его обостренная интуиция просто вопила о том, что происходит что-то, что изменит жизнь навсегда. о своей интуиции рам верил. он спустился в кабинет и занялся своими делами. У него было назначено на утро несколько деловых встреч. но он послал письма с посыльными и отменил их. Сейчас не время приводить в дом посторонних людей. Вскоре он поймал себя на том, что просто смотрит на дверь и ждет, когда она откроется. Вскоре раздался осторожный стук. Рам с облегчением воскликнул. «Войдите!» Ханам открыл дверь и низко поклонился. Он, по выражению лица принца, все понял и начал говорить. А незнакомка еще жива. После этих слов Рам ощутил, что вообще не дышал. Но она в очень плохом состоянии. У нее явное переохлаждение, которое скоро приведет к лихорадке. И, скорее всего, она некоторое время провела под водой без сознания. Неизвестно, какие последствия это вызовет. Как правило, ничего хорошего. Люди не становятся нормальными после того, как тонули. Но Суджай не причинял ей вреда. Похоже, он ее спас. Служанки осмотрели девушку и переодели. На теле нет даже царапины, только небольшие синяки от зубов тигра на предплечье. Но это, видимо, когда он ее выловил из канала и вытаскивал на берег. «Продолжай», — поторопил Рам после того, как советник остановился, собираясь с мыслями. тама беспокоит еще кое-что. На ее голове он обнаружил следы ударов. Точнее, два удара, но очень сильных. Шишки просто огромные. У девушки начинает отекать правая половина головы. Видимо, от холодной воды этого не произошло раньше. — И что? — поторопил Рам, когда советник снова умолк. — Шансов выжить у нее нет. Пханам произнес это с видимым сожалением, а принц почувствовал странный холод в груди. Но почему его это волнует? Он постарался не показать, как расстроили его эти известия. Он посмотрел на советника и заметил, что тот расстроен еще больше. — Почему ты не говоришь о следах удушения на шее? — спросил Рам. Этот вопрос вызвал заминку у Пханама, он долго не отвечал, задумавшись и подбирая слова. тама очень удивили эти следы. Он видел такое впервые. Если бы ее душили, остались бы синяки или кровоподтеки, а их нет. Ее шея в полном порядке, вреждений нет. Просто следы, повторяющие узор когда-то надетого украшения. Это очень странно. Бедная девушка, тебе ее жалко, бханам Мой принц, я чувствую, что это она мне снилась. В голосе советника появилась твердость. «Это она, солнце! Это она должна освещать ваш путь!» «Какая ерунда!» Из уст Пханама это звучало просто нелепо, и Рам снова рассердился. «Мы даже не знаем, кто она такая. Девушка явно знатного происхождения», — продолжал настаивать Пханам. «Это видно сразу. Только вот почему она оказалась в канале? Может, напал кто-то?» «Знатые венецианки не выходят из дома без сопровождения. Их всегда окружает охрана. платье на ней какое-то странное. Такое аристократки не носят. — Я просто знаю, что она должна сыграть важную роль в вашей жизни, — продолжал настаивать Пханам. — И теперь она умирает. Уходи. Рам не хотел больше никого видеть, и когда за стариком закрылась дверь, он тихонько прошептал. — Я тоже это чувствую, Пханам.